печаль от того, что твои гениталии не похожи на гениталии твоего любовника. печаль от того, что твои гениталии похожи на гениталии твоего любовника. Печаль рук. Ветхозаветные печали. Печаль Господней любви. Печаль Господней спины – сик. Печаль возлюбленного сына. печаль от того, что ты не можешь скрыть своей печали предликом Божьим. Печаль от чувства противоположного вере – сик. Печаль. А что если печаль одинокого Господа в раю? Печаль Господа, которому нужны люди, которые бы на него молились. Интеллектуальные печали. Печаль от того, что тебя неправильно понимают, Сик. Печаль иронии. Печаль, не находящая выхода любви. Печаль от собственной сообразительности. Печаль от недостатка слов для того, чтобы выразить то, что ты имеешь в виду. Печаль замешательства. Печаль. «Прирученных птиц, печаль дочитываемой книги, печаль от воспоминания, печаль от давно забытого, беспокойная печаль, людские печали, печаль от того, что ты не можешь скрыть свои печали от родителей, печаль неискренней любви, печаль любви, сик, печаль дружбы, печаль неудавшегося разговора, печаль от того, что могло бы быть, тайная печаль, печаль искусства и секса». Печаль мимолетности полового возбуждения. Печаль от потребности создать что-нибудь прекрасное. Печаль ануса. Печаль взглядов, встретившихся во время феллатио и кунилингуса. Печаль поцелуя. Печаль поспешности. Печаль неподвижности. Печаль обнаженной модели. Печаль портретной живописи. Печаль единственной достойной упоминания работы Пинхаса Т., К праху. Из человека ты вышел, в человека и возвратишься, в которой он доказывал, что теоретически жизни и искусства могли бы поменяться местами. Мы пишем, мы пишем, мы пишем, мы пишем, мы пишем, мы пишем. И так полторы страницы. 24 декабря 1997 года. Дорогой Джонатан. Давай никогда больше не упоминать друг другу о наших сочинениях. — Я пошлю тебе свой рассказ и умоляю вместе с Игорьком, чтобы ты продолжал посылать мне свой. Но давай не делать исправлений и даже замечаний. Давай не хвалить и не укорять. Давай вообще не судить. Мы это уже прошли. Мы теперь, Джонатан, разговариваем вместе, а не по отдельности. Мы действуем заодно, сочиняя общий рассказ, и я уверен, что ты тоже это чувствуешь. Знаешь ли ты, что цыганочка — это я, а Сафран — ты? и что колкарь я, а брод ты, и что твоя бабушка я, а мой дедушка ты, и что Алекс я, а ты ты, и что я ты, а ты я? Или ты не уразумел, что мы способны дать друг другу безопасности и покой? Когда мы лежали под звездами в трахемброде, разве ты этого не почувствовал? Не презентуй мне ни истины, только не мне. А вот, Джонатан, для тебя история, достоверная история. Вчера ночью я проинформировал отца о том, что собираюсь отправиться в знаменитый ночной клуб. Он сказал, — Я уверен, что ты возвратишься домой с товарищем. Если ты хочешь знать, что было у него на языке, то это была водка. — У меня нет такого намерения, — сказал я. — Вы предадитесь, ну до того плотским утехом, — сказал он, смеясь. Он коснулся моего плеча и скажу тебе, что это было как прикосновение дьявола. — Я сгорал от стыда за нас. — Нет, — сказал я. — Я только собираюсь танцевать и быть среди друзей. — Шапка, шапка, заткнись, — сказал я ему и стиснул его запястье. — Должен тебя проинформировать, что это был первый случай, когда я изрекал подобное отцу, это был первый случай, когда я двинулся на него с насилием. — Извини, — сказал я, отпуская его запястье. «Ты об этом пожалеешь», — сказал он. «Я был счастливчик, потому что внутри него было столько водки, что ему не хватило концентрации, чтобы меня звездануть. Конечно же, я не пошел в знаменитый ночной клуб. Как я упоминал ранее, я часто информирую отца о том, что иду в знаменитый ночной клуб не потому, что иду, а потому, что иду на пляж». Я не иду в знаменитый ночной клуб, чтобы вложить свою валюту в коробку из-под для переезда в Америку с Игорьком. Но должен тебя проинформировать, что это еще и потому, что я не люблю знаменитые ночные клубы. Я себя чувствую в них безрадостным и заброшенным. Я правильно прикладываю это слово. Заброшенным. Вчера ночью на пляже было красиво.